«Детство в аренду» Кире Грозной и ее книги «Озябнуть в Зимбабве» «Детство в аренду» съемное, на прокат, Где подорожник служит тебе аптечкой. Там, не спросясь, можно бежать в закат, Солнце, как Танин мяч ловить из речки. Наши тетрадки давно переведены на языки огня, Их преподавали, когда мы косили школу, были больны бегали от разъярившейся тети Вали, и никакие Volkswagen или фиат нам не заменят в детстве велосипеда. Детство в аренду, съемное, на прокат нам превращенным в бабушку или деда. Где-то чиркает спичка о Это взрослое небо в тех детских птицах. Катится, катится, катится колобок в прошлое, чтобы в зернышко превратиться. Некому больше выпороть, наругать фирменным ленинградским советским басом. Детство в аренду, съемное, на прокат. В книжном лежит. Бери, если задолбался.